Оливкового цвета панталоны, голубая блуза, закопченная дымом кузницы, небрежно повязанный вокруг мускулистой шеи черный шарф и суконная фуражка с коротким козырьком — вот в чем состоял костюм Агриколя. Единственным, что представляло разительную противоположность с этим рабочим костюмом, был роскошный крупный цветок темно-пурпурного цвета с серебристо-белыми пестиками, который кузнец держал в руке. Этот цветок и увидела горбунья, когда Агриколь направился к шкафу. Какой у тебя чудесный цветок в руках, Агриколь! Я таких сроду не видела. Да еще в разгар зимы. Взгляните только, госпожа Франсуаза. А что, матушка, поглядите-ка, полюбуйтесь. А главное, понюхайте. Да понюхайте. Ой, правда, дитя мое... Замечательное благоухание. Бог ты мой, какая красота! Где ты это нашел? Нашел, мама? Ах, черт возьми! Ты, пожалуй, думаешь, что такие находки могут попадаться на дороге от Менской заставы до улицы Бриз? Как же ты его заполучил тогда! А, то ты и оно. Вам верно, очень хочется узнать. Ну, ладно уж, сейчас расскажу. Заодно ты узнаешь, мама, от чего я так поздно вернулся. Правда, меня еще одна штука задержала. Ну, сегодня подлинный день приключений. Иду я с завода. Спешу, дошел до угла Вавилонской улицы. Вдруг слышу слабый такой, жалобный визг. А было еще довольно светло. Гляжу... На тротуаре пищит самая хорошенькая, маленькая собачка. Ну, какую себе только можно представить. Ну, не больше кулака. Черная, с подпалинами, уши и шерсть по самой лапке. Несомненно, собачка потерялась. Именно. Взял я эту кроху, угу. а она принялась лезать мне руки. Ой. А на шее у собачки была широкая пунцовая лента с большим бантом. А под лентой... Узенький ошейничек из позолоченных или золотых цепочек С маленькой бляхой Вынул я из моей коробки с табаком спичку Чиркнул и при ее свете прочитал Резвушка принадлежит девице Адриенне де Кардовиль Вавилонская улица, дом 7 А ты как раз был на этой самой улице? Правильно, правильно, совершенно верно Взял я эту собачку под мышку, осмотрелся, прошел вдоль двенющей садовой ограды, которой, казалось, конца не было. Я очутился, наконец, у дверей небольшой беседки. Поднимаю голову и вижу номер семь, нарисованный на небольшой калитке с окошечком. Я позвонил, через несколько минут дверь отворилась. Ну а дальше что будет, вы просто мне не поверите. Ну почему же? Да потому, что это будет похоже на волшебную сказку. Я до сих пор как во сне. Во-первых, мне открыла дверь молоденькая барышня, такая хорошенькая, mm -hmm. так милая и кокетливо одетая, что ее можно было принять за очаровательный портрет старинных времен. И не давая времени мне что-нибудь ответить, девушка сделала мне знак следовать за ней. Ну, мама, так как она шла очень быстро, мне трудно было запомнить все то великолепие, которое меня окружало. Открылась другая дверь. Ох, что это было? Что? М -м, я был сразу ослеплен. Я не могу ничего вспомнить, кроме какого-то сверкания золота, света, хрусталя, цветов. А среди всего этого блеска молодая девушка. Такой красоты. О, ой, мама, красоты идеальной. Но с волосами совсем рыжими, то есть скорее блестящими. Ну, ну как золото. Я в жизни таких волос не видал. При этом черные глаза, пунцовые губы и ослепительно белая кожа. Вот все, что я могу припомнить. Я был так поражен, что видел все словно сквозь дымку. И она, вот эта девушка, да. протянула мне кошелек. Вероятно, по моей одежде она рассудила, что может и даже должна меня поблагодарить иначе, чем только на словах.